Глава двадцать Следующим утром я проспала и на завтрак явилась с опозданием. Посмеявшись над темными кругами у меня под глазами, Кассиан сообщил, что Вики уже в тронном зале. Наскоро выпив чашку кофе, я решила разыскать сестру самостоятельно. Что тут сложного? Тронный зал я нашла быстро но массивные двери из черного дерева, украшенные резьбой с изображением сублерогов, плотно закрыты. На мой вопрос, там ли королева? Безмолвные слуги лишь качают головами. Из соседнего помещения доносится нестройный гул голосов. Видимо, многие жители Рубии жаждут лицезреть ее величество. Минуту-другую торчу в коридоре, прислушиваясь к уже знакомым звукам. «Да кто же здесь шумит?» Подобрав юбку, подкрадываюсь на цыпочках и заглядываю за угол. Там кто-то насвистывал замысловатую мелодию, я точно слышала. Но нет, никого. Коридор пуст. Лестница, ведущая вниз, ступеньки, покрытые ковром, канделябры и гобелены. Кинжалы и гравированные мечи красуются на каменных стенах. И не души. Я совсем одна. Вдруг слышу голос. Нет, два разных голоса. Дверь в нужную залу нашлась слишком легко. Я даже разочарована. А я ждала чего-то таинственного. Заглядывая в щелочку, Но за дверью оказывается комната. Двое мужчин что-то обсуждают. Кажется, они спорят. Один явно сердит, а другой говорит слишком тихо. Голос первого я узнаю сразу. Да-да, подслушивать за дверью ужас, как невежливо. Однако с нашего полуночного диалога прошло всего ничего. А генерал Бэджет уже с кем-то ругается. Вдруг оно как-то связано. Так что подслушивание — вынужденная мера. «Многих воинов снарядили на поиске», — мямлит второй. Но генерал его перебивает. «Не надо рассказывать, сколько у нас людей, Эндрю. Я выразился вполне ясно. Найти боссуэрта — такова ваша приоритетная задача». «Да, вы говорили, сэр. Мы лишь предполагали, что...» что изменившаяся ситуация с королевой могла повлиять. Бах! Страшный грохот. В испуге шарахуясь от двери. Ничего не изменилось. Рявкнул Натаниэль так громко, что я, не прижимаясь ухом к двери, разобрала каждое слово. У нас неприятности. И имеем Крис Боссуарт. Все остальное не нашего ума дело. Ты понял меня, Эндрю? Так точно, сэр. Кажется, разговор окончен. Только я хотела отвернуться, как дверь распахнулась, и в коридор вышел какой-то рыжий мужчина с пышными усами. Он кланяется мне. «Миледи, желаете поговорить с генералом?» «Да». Нагло вру я и, избегая лишних объяснений, заглядываю в кабинет. «Ого, это же старинный кабинет!» На письменном столе чернильница, рядом с ней. Строй из аккуратных белых перьев. Доброе утро, Натаниэль. Есть минутка? Войти меня не приглашают. Наоборот. Генерал сам выходит в коридор. Всегда в вашем распоряжении, миледи. Отвечает он с дружелюбной усмешкой в голосе. Снимаю с платья незаметную ниточку, лихорадочно соображая, что сказать. Мне хотелось посмотреть, как работает сестра, но я нигде не могу ее найти. Натаниэль кивает рыжему, тот кланяется еще раз и уходит. Если королевы нет ни в тронном зале, ни в манеже, там ее следует искать в первую очередь, значит, она отдыхает. Проводит тебя до ее покоев. Ах, нет, спасибо. Не хочу ее беспокоить. Вообще-то я собиралась извиниться. Нехорошо вчера вышло. Просто взяла и ушла, оставив тебя одного. «Я что, вопил во всю глотку?» Неожиданно интересуется Натаниэль. На мгновение я растерялась. «Вопил?» «Нет, ты был очень вежлив». «Я имею в виду сейчас, в кабинете». Его губы дрогнули в усмешке, но он пытается это скрыть. «Иначе как ты узнала, что я здесь?» Намек понят, генерал». «Его так просто не обдурить». «На самом деле ты кричал на весь этаж. Надеюсь, этот Крис Боссуорт не государственная тайна?» «Тайна и есть», — Натаниэль вздыхает. «Жду, что генерал скажет еще что-нибудь». Но он молча идет рядом со мной по коридору. «Ладно, а как насчет ситуации с королевой? Что изменилось?» — допытываюсь я. «А ты еще не поняла?» Все изменилось с твоим появлением. Для моих воинов это значит одно. Надо быть на чеку. Девушке из-за времени необходима особая защита. Но от чего меня защищать? Разве что от самих воинов. Думаю, я чувствую, что стремительно краснею. Звучит как-то двусмысленно. Натаниэль пристально изучает меня взглядом, И я быстро опускаю глаза в пол. От кровавой расправы, поясняет он, как нечто само собой разумеющееся. Верные сторонники королевы боятся, что ты силой захватишь трон. Они хотят избавиться от тебя, чтобы этого не случилось. Избавиться навсегда, но ты поняла. Какая чудесная формулировка. Сухо иронизирую я. «Жажда власти» толкает людей на ужасные поступки. И убийство родной сестры еще не самое худшее. И вместо того, чтобы защищать королеву от меня, вы защищаете меня от фанатов королевы? А кто сказал, что я не делаю и то, и другое? Он улыбается так заразительно, но мне совсем не до улыбок. Вы шпионите за мной. Вот что за шорохи, которые я постоянно слышу? Плохо скрываетесь? Натаниэль выглядит не на шутку озадаченным. «Разве тебе не рассказывали про ниши в стенах? А кто вообще мне что-то рассказывает?» Так и хочется ответить вопросом на вопрос. «Со мной никто толком не разговаривает. Даже Вики!» «Пойдем, я покажу. Мы идем дальше». По пути Натаниэль рассказывает историю дворца. Говорит о королеве, начерчивший план замка о королеве, которая начала строительство, и о королеве, по воле Лиаскай, заказавшей у алхимиков особый материал. Как вдруг Натаниэль исчез. Только что шел рядом со мной, а теперь раз, и его нет. Я осталась одна. Может, где-то есть потайная дверь? Но так быстро! И неожиданно, без малейшего шума, Натаниэль... Снова появляется рядом. У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. На вид совсем как камень, произносит он, касаясь рукой стены. И его рука медленно в ней исчезает. Невероятно! Только и смогла пролепетать я. Однако это кое-что другое. Глаза видят только камень. Другие чувства подсказывают, все не так просто. «Но что же это?» — спрашиваю я, в восторге протягивая руку к стене. «И моя рука становится невидимой». «Ничто». Натаниэль пожимает плечами. «Ничто, Облечённая в форму и с помощью оптических атрибутов, замаскированная под гранитную стену. В коридорах с десяток таких ниш. Часовых так сразу и не заметить. Но это далеко не все». Даю гадаю. В полу есть дыры, через которые можно попасть прямиком в подземелье. А что удобно? Натаниэль мягко качает головой. Ох, не сладко нам пришлось бы, будь ты королевой в те времена, когда строили дворец. Нет, к счастью нет. Но во внешних стенах есть арки и отверстия из такого же материала. В случае нападения мы можем стрелять из этих укрытий. А врагу будет казаться, что дротики и стрелы сыплются на него прямо через стену. Там же установлены катапульты. Будем палить ядрами, напичканными взрывчаткой, и ни один враг не захочет пережить подобное, потому что это зрелище он вовек не забудет. Я приподнимаю бровь. Ядра? Ну-ну. А пистолеты, значит, для бесчестных слабаков? Наши ядра не такие как ваши это совсем другая история есть одна местная легенда и связана она с магией поговаривают что стена это заколдованный королевский воин мол он и по сей день защищает королеву М -м, как романтично ехидничаю я невольно расплываясь в улыбке не хочу признавать но легенда меня очень впечатлила вот видишь «Здесь ты в полной безопасности, миледи», — подытожил Натаниэль. «Это понятно», — мысленно отвечаю ему я. «И вы совершенно уверены, что никуда я отсюда не денусь». И только в обед у Вики нашлось для меня время. Но Кассия набедает с нами, поэтому я не могу обсудить с сестрой, как нам вернуться домой. Помимо данной темы, весьма деликатный, меня не покидает чувство, что Кассиан следит за нами. И это не просто интерес к заботам жены и свояченицы. Нет, здесь скроется нечто большее. Вдруг он один из тех, кто подозревает, что я причиню Вики вред и сама стану королевой. Наверное, стоит познакомиться с ним поближе. Понять, кто он такой. После еды Вики предлагает мне прогуляться. И наконец-то! Наконец-то мы ненадолго остаемся наедине. Шествуем под ручку по какому-то коридору. Я здесь еще не бывала. Повсюду такая роскошь. От удивления не могу вымолвить ни слова. То и дело останавливаюсь, поглазеть на картину, статую, или искусно сотканный гобелен. По всему коридору расставлены диванчики и кресла. А перед ними Маленькие столики. На каждом столике подставка с кофейником. «Очень удобно», — одобряю я, обращаясь к Вике. «Идешь из спальни в столовую, а по пути культурно просвещаешься». Оглядев себя в зеркало, Вики поправляет серебряную заколку и оборачивается ко мне. «Тяжело тебе. Все никак не привыкнешь. Как же тебе помочь? Ты скажи, я все сделаю». «Мне поможет только возвращение домой», — без обедняков заявляю я. «Наверняка есть способ, ты же королева. Прикажи Междумирцу». «Ты совершенно права», — перебивает Вики. «Я королева. Полагаешь, я могу просто взять и исчезнуть?» Напрашивается пугающий вывод. «Тебя что, держат здесь силой?» Вики рассмеялась. «Звонко». Но как-то неискренне, фальшиво. Пойдем. Она берет меня за руку, и мы идем дальше. И вот перед нами изящные дверцы, ведущие в зимний сад. Вики толкает дверцы, и мы заходим внутрь. Вернуться, говоришь. Она осторожно затворяет сверкающие дверцы. Это же птичья клетка. Вольер, усаженный деревьями, просто громадный. Больше столовки в моей школе. Куда ни глянь, повсюду птицы. У птиц оперение, у оперения цвета, краски. На ветках под самым стеклянным куполом все щебечет и чирикает. Галдеж страшный. И сестра повышает голос. Мэй, ты посмотри вокруг. Зачем мне возвращаться? Все здесь. Моя жизнь. Мой муж. Мой народ, моя страна. Я смотрю и не могу наглядеться. Зал, а в нем сотворили целый мир. Кручу головой по сторонам. Какая красота! Дух захватывает. Белки играют в салочки. Прыгают с ветки на ветку и соскакивают прямо в море цветов, спугивая бабочек. И недели не хватит, чтобы изучить хотя бы половину этой чудной флоры и фауны. Вики высвистывает какую-то мелодию, и на вытянутую руку садится огромная птица, оперение которой переливается синим и фиолетовым. «Раньше мне всегда хотелось завести птичку», — произносит сестра очень тихо, словно обращаясь к птице, а та слушает ее, поблескивая умным взглядом. Но мать не разрешала. «Потому что ты их боялась, представляешь, мой? «Стоило тебе завидеть птиц, ты начинала реветь?» Качаю головой. «Я не боялась, а плакала, потому что те птицы были заперты в клетках. Я никогда не говорила тебе об этом. Ты ведь тоже хотела птичку в клетке?» «В самом деле?» Вики улыбается. «Здесь клеток нет». «Как она ошибается?» «Вот оно!» То неясное безымянное чувство, которое скреблось у меня на душе все эти дни? Стоя перед Вики, я, наконец, понимаю, что имя ему сомнение. Это Вики совсем чужой мне человек. Кто же она? Сестра, любимая мной, несмотря ни на что, незнакомая молодая женщина. Королева, Ее Величество. А может, все вместе? Просто я слишком глупая и не вижу дальше собственного носа. Вики, неужели ты совсем не думаешь о маме? Ее лицо не дрогнуло. Ни тени боли или горечи. Неужели так хорошо скрывают чувства? Ты хоть понимаешь, через что она проходит каждый день? Вики, ты в бодрствующей коме. Ты носишь подгузники. Стоит не доглядеть, у тебя образуются пролежни. «Ты пускаешь слюни, харкаешь!» «Прекрати!» Шепчет Вики, а мне кажется, что она кричит в голос. Птица улетает. Я не желаю об этом слышать. Но ты должна услышать. Я ничего не должна. Мэй, я понимаю, у тебя душа рвется на части. Со мной было так же. Но я исцелилась, смирившись с тем, что за времени больше не мой дом. И никогда им не был. Ее взгляд летит по саду, подобно птице. Свободно. Взмывает к самой стеклянной крыше. Разве ты никогда не чувствовала, что принадлежишь другому миру? Искала какое-то место. Ощущение человека какого-то. Искала и никак не могла найти. Спрашивала себя снова и снова. Откуда эта тоска? Что она пытается тебе сказать? Я хочу возразить, но не могу выдавить из себя ни звука. Мне солгать или признать? Вики права. Странное ощущение, что я ее не знаю. Зато она прекрасно знает меня. Прислушайся к себе, шепчет Вики. Вспомни то чувство, ту тоску. Что она говорит? Я опять промолчала. И это молчание. Красноречивее любых слов. Тоска, снидавшая меня дома, без следа исчезла. Не чувствую ее с тех пор, как оказалась в Ляскай. Вики кладет руку мне на плечо. «Майлин, как же хорошо, что ты в Ляскай. Даже помыслить себе не можешь, насколько это для меня важно. Твое появление решило все мои проблемы». Ты — настоящее спасение!» Вики порывисто обнимает меня, крепко прижимая к себе. И я, обнимая ее в ответ, мои слезы капают на ее платье. Вики вздыхает. «Мэй, ты нужна мне здесь. Без тебя я... Без тебя все рухнет. И знай, если бы путь домой был, я бы тебе сказала...» Но обратной дороги нет. Довольно долго мы с Вики пробыли в огромной птичьи клетке. Здесь нам удалось спокойно поговорить. И мне даже кажется, что преграда, разделявшая меня и Вики, исчезла. Разумеется, у сестры есть тайны. Но разве их нет у меня? Вики тоже кое чего не знает. Да, я сдержала свое обещание никому не рассказывать о Питере но все равно не могу выбросить его из головы. Ближе к вечеру Вики, извинившись, засобиралась. Мол, ей надо еще написать письма, а этим она лучше займется в своих покоях. Я проводила ее до тронного зала. «Точно хочешь еще поработать?» Осведомляюсь я, сжимая на прощание ее руку. «Такая бледная, совсем вчера не спала, что ли?» Вики помассировала виски. Так и есть. И позавчера, и два дня назад, и еще... Твоя правда. Вздремну ненадолго. Передавай генералу от меня привет. С чего ты взяла, что я пойду к нему? Слукавила я, но румянец выдает меня с головой. Я ведь действительно подумывала заглянуть в его кабинет. Да так? Усмехнулась Вики. Не будь я замужем за королем, Последовало бы твоему примеру. Хорошо тебе провести время, милая. С пылающими щеками стучу в дверь кабинета. Ярошу рукой свои короткие волосы, Натаниэль корпит над какими-то бумагами. Завидев меня, он с каким-то облегчением трет лицо ладонями. Не помешаю? Разбираешься с налогами? Да, что-то вроде. Входи, Майлин. Вообще-то я надеялась что ты покажешь мне окрестности дворца. Надоело целый день находиться в четырех стенах. Хочу подышать свежим воздухом. И вот мы гуляем по пастбищам, раскинувшимся от дворца до южной стены. Здесь мне гораздо лучше. К тому же в деревянной изгороде. точно не прячутся невидимые королевские воины, и за мной никто не шпионит. Ветер в последние дни стих, уступив место, Летнему теплу. Над чем ты так усердно трудился? полюбопытствовала я. Опять этот треклятый Крис Боссорт? Почему-то его имя меня очень заинтересовало. Натаниэль потер переносицу. А как же? Но сейчас я готовлюсь к поездке в Амису. Эта страна на юге самая большая на континенте. В Амисе много неуправляемой магии. Путь предстоит тяжелый. «Не нравится мне эта идея. А зачем тебе туда? Понадобится твой медальон». Я не собиралась его расспрашивать, но раз такое дело, нельзя упускать возможность что-нибудь выяснить. Он кивает. С ним гораздо удобнее, да и путешествовать легко. Но, во-первых, магия Церцериса не безгранична. После прыжка потребуется время на ее восстановление зачем жертвовать магией ради удовольствия. А во-вторых, я поеду не один. А с кем? Может, король тоже едет? Тогда у нас с Вики будет больше времени, чтобы пообщаться наедине. Однако Натаниэль отвечает. Полдюжины королевских воинов и все наши рекруты. Для них это своеобразный экзамен. Несколько недель будут очень непростыми. Лишь те рекруты... Кто выдержит все тяготы пути, станут обучаться на королевских воинов. Жестко. А кто тогда поймает Боссуэрта? Натаниэль загнул бровь. Знаешь, кое-кто из моих людей твердо уверен, что ты шпионка Боссуэрта. Надеюсь, они не из тех, кто караулит мою спальню. На губах Натаниэля играют улыбка. А что, они караулили бы? Очень добросовестно. Но я тоже задаюсь вопросом. Вдруг они правы? Интересно, какова твоя роль во всей этой истории? Я рассмеялась, но получилось как-то неискренне. Из меня вышла бы худшая шпионка всех времен и народов? О да, леди 007. Только поэтому я еще не поддался панике. Наверное, я и думать забыла бы про Криса Боссуэрта. Если бы Натаниэль просто объяснил мне, что этот тип натворил, скрытность всегда разжигала во мне любопытство. Поэтому вечером я расспрашиваю Грейс. Все знают об Осуарте, говорит она своим хриплым непослушным голоском, поедая куриную ножку, которую я ей принесла. Он предатель. Предатель? Грейс кивает. Бывший министр. Министр стрелять не стрелять. «Министр мира и войны! Это же должность Натаниэля!» Я еще удивилась, такой молодой, и вдруг министр. Может, его предшественник внезапно исчез и срочно понадобилась замена? А затем, негромко продолжает Крейс, «Боссуэрт пропал». Крах, бум, большой взрыв. Пропал, и тут она делает паузу. Говорит она с трудом, но благодаря этому ей удается держать слушателя в напряжении. В ожидании продолжения рассказа я грызу ногти. Деньги пропали. Много денег. Солдаты, мечи. Много. Огромный сверток с громким взрывом. Сверток с... Погоди. Ядро? Чтобы взорвать что-нибудь? Она быстро прикладывает пальчик к губам, и шепчет на выдохе. «Таидро!» да, Прикрыв глаза, она вслушивается в окружающую нас тишину. Солдаты сказали, боссуэрт хочет мятеж. Ее голос все тише и тише. Мятеж против Ее Величества. Королевы Лиаскай. Значит, мятеж. Возможно, даже переворот. Неудивительно, что от меня это скрывают. Разве здесь безопасно? Все же готовится мятеж против моей сестры. Как думаешь, Грейс, у него получится? Подумав с минутку, моя новая подружка улыбается и отрицательно мотает головой. Нет, не получится. Леоскай не допустит. Леоскай защитит королеву. С этими словами Грейс взяла мою руку и поцеловала. Затем вскочила, чтобы убрать свою тарелку. Лиаскай всегда защищает королеву.